Часть 2. Два сталкера. Глава 6. Скрытый город. Плохо уходить от погони, когда бензин на нуле. Из-за этого чувствуешь себя как-то неуверенно. Внешние видеокамеры броневика давно не работали. Я посмотрел в зеркало заднего вида и сказал: Теперь их три. Напарник вцепился в роли и сжал зубы так, что на скулах выступили желуки. Я перевел взгляд на датчик топлива, опять глянул в зеркало. Три чёрных джипа мчались метрах в ста позади. И достал из кобуры 5-7. Топливо через минуту кончится, максимум через две. Что делать будем? У тебя ствол, процедил он напряжённо, глядя вперед. У меня тоже. По 30 патронов у каждого. Еще калаш у нас. И два рожка к нему, подтвердил я. И все, больше ничего нет. Вообще, понимаешь? У меня еще граната. Да, и нож. Знаю. А за нами три тачки, в каждой по пять монолитовцев. 15 сектантов, Никита против двух рожков и двух пистолетов и гранаты. Я со злости чуть не стукнул его кулаком по башке. Удержало лишь то, что напарник на большой скорости вёл многотонный бронированный вездеход по дороге, состоящий в основном из ухабов, и мог запросто вылететь на обочину. Сейчас они нас догонят, напарничек. Он лишь мотнул головой в ответ и тут же воскликнул. «Дома, химик! Дома впереди! Там город! Наконец-то!» «Уже давно городскую черту пересекли, зоркий ты наш!» Сказал я, распахивая дверцу. Покрепче ухватившись за скобу, встал на подножке. Ветер ударил в лицо. Растрепал волосы. Броневик ехал по окраинному заводскому району, мимо выщербленных стен, завалов цемента, чахлых деревьев и рельсов с одинокими вагонами. Сжимая 5-7 стволом к небу, я кое-как повернулся, припал к покатому боку кабины. Поднял оружие, собираясь открыть огонь по лобовому стеклу первого джипа, но в последний момент передумал и нырнул обратно. «Давай свою гранату!» Никита наклонился, почти прижавшись грудью к рулевому колесу, чем-то щелкнул под приборной доской и достал округлую грушу. «Что ты хочешь делать?» Схватив ее, я сунул за сиденье клюку. Сейчас наверх вылезу. Услышишь взрыв, сразу тормози и выворачивай поперёк дороги. Там кусты впереди. И постарайся так встать, чтобы зад возле них оказался. Я брошу гранату в первый джип и стану по ним стрелять. Если повезет, первый перевернется и задние в него врежется. А не повезет, Короче, как встанем, сразу в салон беги. Только автомат не забудь. Я тоже туда. Закупориваемся. И пока они пытаются внутрь прорваться, выползаем из люка, который в днище. «Между колесами. Попробуем в те кусты нырнуть незаметно и сразу уходу отсюда. Спрячемся между домами». «Во бред!» — рявкнул он, не отрывая взгляда от дороги впереди. «Знаю, что бред, но другого выхода у нас нет, понял? Все, давай!» Раньше сразу за кабиной была короткая шахта, где на платформе стояла турель с пулеметом, управляемым из кабины. Ленты к нему давно закончились... Да и подъемный механизм вышел из строя, теперь бесполезное оружие лежало в салоне. Раскрыв дверцу, я залез на платформу, сдвинул люк и выбрался наверх. Броневик мягко покачивался, по обочинам мелькали деревья и кусты, за ними были дома. Ветер чуть не снес меня с крыши. Я распластался на холодном металле, сжимая пистолет в одной руке, а гранату в другой. Главное не слететь, когда Никита разворачиваться станет. Прополз немного, кое-как приподнялся на локтях, посмотрел. До джипов с полсотни метров. Стекла тускло-свинцовые, что там внутри происходит, не видно. Значит, сначала граната, потом держаться крепче, чтобы не сбросило при развороте. И как только встанем, выпустить по ним весь магазин. И сразу обратно, в люк. Над собой закрыть его, бредовый план, прав напарник. Ни черта у нас не выйдет. Я приподнялся повыше, отвел назад руку. И увидел, как три черных джипа быстро уменьшаются в размерах. Они тормозили. В первый миг я не поверил своим глазам, ведь это у нас топливо заканчивается, не у них. Почему они? Поднявшись на колени, стал оглядываться, пытаясь понять, что заставило преследователей отступить. Вроде ничего необычного вокруг. Развернувшись, я сунул голову в люк и заорал «Пригрышня, они встали!» «Без тебя, вижу!» — гаркнул он «А у нас стрелка на нуль легла, в мёртвую!» «Всё, мы тоже, считай, встали!» «Лезь назад, давай!» Джипы остановились посреди дороги В одном открылись дверцы, наружу выбрались три плечистых мужика в черных комбезах Постояли, глядя на вслед, и полезли назад Первая машина развернулась, ее примеру последовали остальные Впереди на дороге блеснули молнии. Электро. Закрыв люк, я метнулся в кабину и упал на сиденье, поджав ноги. Преимущество малыша в том, что многие аномалии смертельные для человека, он может на скорости преодолеть. Только это и позволяло нам раскатывать по зоне. Хотя, конечно, не по всей. Вокруг ЧАЭС, к примеру, или в некоторых других местах аномалий слишком много, чтобы, про чтобы проехать по ним даже в броневом вездеходе. Да и район радара в машине не очень-то пересечешь. Но по обычной теории, которую сталкер-пешеход преодолевал, допустим, за сутки, постоянно кидая перед собой гайки и замирая от каждого шороха, мы прокатывались часов за 5. Это отнюдь не делало всю зону доступной для нас, но давало большие преимущества. Хотя вообще-то зона на три четверти сплошная область непроходимости. Вернее, непроездимости. Нам-то ездить позволял... Пробиватель пространства, возможно, сокращать путь через пустыри на обычном транспортном средством передвигаться здесь куда сложнее, потому-то их в зоне так мало. Электро была совсем близко на полу кабины, именно для таких случаев расстелены резиновые коврики, но я все равно поджал ноги, продавив задом сиденье. Напарник свои Копыта 52 размера тоже поднял, хотя руль, обтянутый толстой резиной, не выпустил. Малыш проехал по электрике, как асфальтовый каток по Медузе. Раскатал ее, раздавил электрическое ядро аномалии. Треск за окнами, скользнули молнии, тусклые зигзаги зазмеились по лобовому колпаку, и аномалия, разрядившаяся на многотонную машину, осталась позади. Я опустил ноги, отдал напарнику гранату, За лобовым колпаком поблескивала грязь. Дорога шла между оградами из бетонных плит и стенами ангаров. Стояла холодная весна, на деревьях только-только проклюнулись первые листья, по ночам температура падала до нуля. Броневик постепенно замедлял ход. «Вон!» — Пригрышня крутанул руль, направляя машину к раскрытым воротам большого железного ангара. «Туда нам! Давай, родимый, давай! Не тормози! Немного осталось! Еще чуток, милый!» Прежде чем выветрились остатки топливных паров, Никита успел въехать в ангар и поставил броневик на ручной тормоз в начале пологой горки, которая заканчивалась обширной ямой в земляном полу. «Все?» — спросил я, выпрыгивая на подножку. С «Файв Севеном» на изготовку. «Доездились!» Говорил тебе, менять его надо было. На стволы менять и боезапас. Приигрышня в ответ что-то пробормотал, но я не стал слушать. Схватил наш последний автомат, а КМС со складным прикладом спрыгнул и побежал к дыре в стенке. В ангаре было тихо и тепло. Из-под далекого потолка свисали полотнища воздушной паутины. Вокруг ямы, горы перемешанного с песком сухого цемента, между ними куча жестяных листов и досок. Судя по всему, здесь много лет никто не бывал. «Ну что?» – донеслось из кабины. Я осторожно выставил в дыру ствол, затем высунул голову, осмотрелся. С одной стороны вдоль дороги тянулись рельсы и стояли ржавые вагоны, с другой высилась бетонная ограда завода. Пришедший в упадок окраинный городской район был давным-давно заброшен. «Все портится со временем, но с разной скоростью», — сказал я, отворачиваясь. «Что там?» — повторил напарник, выглядывая в приоткрытую дверцу. Вновь забравшись на подножку малыша, я ответил. «Уехали. Кровосос их знает почему. Развернулись и уехали. Никого вокруг нет. Вообще. Пусто и тихо». Приигрышня завозился в кабине, скрижетнул чем-то. Потом тоже вылез на подножку. Мы переглянулись... Через лобовой колпак и, не сговариваясь, посмотрели вверх. Воздушная паутина, лохматые, мягкие не сотканные из березых нитей, образовывала горы и долины низко над нашими головами. В ней поблескивали черные капли размером с кулак, непроницаемо черные, они казались дырами в пространстве, ведущими во вселенную вечной ночи. Слезы мрака, вот как мы называли их, когда увидели впервые. Никита поднял руку, осторожно сунул в одну слезу палец. Тот исчез, будто в банке чернил. «Не надо», — сказал я. «Да они безопасные. Не знаем мы этого. В тысячу слез засунешь палец, и ничего, а на тысячу первой его там кто-то откусит. Или сожжет, или кислотой разъест. Или он просто исчезнет. Прекращай, короче!» Он опустил руку, положив автомат на сиденье. Я спрыгнул и медленно пошел, прочь от броневика, прислушиваясь. В ангаре и вокруг стояла тишина. Не слышно ни щебета птиц, ни шороха, ни шелеста. Ничего. Слушай, что это за городишко такой? спросил напарник. Никто ничего не говорил ни о каких городах в этом районе. А ты много знал людей с севера зоны? Он почесал лоб. Не. Болотник вроде здесь бывал, и бегун хвастался, что как-то проходил мимо, еще до того, как со свободой связался. Ну и лохматый, по-моему. Ну и почему так мало людей отсюда, уточнил я. Как это почему, удивился он. Потому что южная зона в сравнении с северной, как это, как лучше против океана. На севере вообще ходить нельзя, здесь аномалии целые поля, а еще говорят зыбь огромные в несколько километров площадью. Это недавно после того взрыва. Ну, то есть после катастрофы перестроилось что-то, и мы сюда смогли проехать. Я заключил. Ну вот, ты сам на свой вопрос и ответил. Город этот на севере зоны расположен. Вокруг сплошные аномалии. Сюда долгие годы никто подойти не мог. Потому-то в нем неизвестно ничего. Может, это ящик, бывший закрытый секретный город? «Пока что мы только одно точно знаем. На краю города завод не тот цементный, не тот кирпичный. Наверное, чтоб со стороны стройматериала не возить. Секретность не нарушать. Ты говорил, до армии на кирпичке подрабатывал». Никита нырнул обратно в кабину, а я забрался на кучу цемента, стараясь не цеплять головой воздушную паутину. Выпрямился во весь рост и медленно повернулся, кругом обозревая ангар. «Ну и чё?» — спросил он снизу. «Я сказал». Железо, дерево, песок, цемент. Больше ничего. Топливу настал окончательный капут? Окончательный. Ни капли. Но это ничего. Я его... Вновь раздался ляск, броневик качнулся. Я его с ручника сниму, и он вниз покатится. Там опять заторможу. Засыплем, завалим. Никто не найдет. Малыш почти целиком занял яму. Вершина оказалась как раз на уровне пола. Никита напоследок включил рацию, мы услышали шипение и писк сигнала СОС, идущего на нескольких волнах. Он стал сильнее, как и ожидалось, мы находились возле источника. Взяв последнее оружие, воду из спецпайки забросали броневик жестью и досками. Сверху насыпали песка, Никита все время вздыхал, и я хмурился. Малыш стал поводом для серьезных разногласий в последние дни, когда нас упорно преследовал отряд монолитовцев. И мы уходили от них сквозь опасности северной зоны. После катастрофы пользы от броневика оказалось немного. Топлива не осталось, а установленный на машине пробиватель, благодаря которому мы могли проникать в небольшие пространственные аномалии пузыри, перестал действовать. Кажется, все пузыри просто рассосались, хотя точно мы этого не знали. Поэтому некоторое время назад я и сказал приигрышне «найдем скупщика и обменяем броневик на оружие и еду». «Пишком от черных легче будет смыться. Спрячемся, затеряемся в лесах...» «А то малыш приметный слишком. Вон у нас один на двоих автомат остался с двумя рожками. Два пистолета, сотни патронов и нож. И граната. Это ж псевдоплотен на смех». Но напарник не соглашался, ведь когда-то завести такой вездеход-броневичок было его небесно-голубой мечтой. Теперь-то, правда, он мечтал о другом, но лишаться малыша все равно не хотел. Мы присели возле дыры... чтобы контролировать улицу. Достали спецпайки и принялись есть. Самая большая проблема даже не топливо. А оружие. Автомат, пара ножей, пара пистолетов, граната. Но ну, куда это годится? Тем более, что пистолеты не проверенные Макаров или ТТ, а довольно-таки экзотические. Никита недавно разжился фраерским турецким Зиганом с вычурными лиственными узорами на стволе, не весть какими путями попавший в зону. У меня был бельгийский FN Browning 5.7 Tactical с магазином на 20 патронов. К слову, патроны эти, чей калибр соответствовал названию пистолета, особые, со остроконечной пулей, которая достигает скорости что-то под 700 метров в секунду. Кевлар пробивает с 200 метров. Сделаны машинки из сплошных композитов до полимеров, поэтому они легкие и металлодетекторы их не секут. Плохо лишь то, что достать патроны трудно. Хотя пистолет мне все равно нравился, даже больше, чем напарнику его Зиган. Я вытащил 5.7 7 из кобуры и повертел в руке. Под стволом протянулись узкие направляющие, на которые можно повесить фонарик или лазерный целеуказатель. Жаль, специального фонарика у меня нет, а лазер сломался пару дней назад, и я его выбросил. Зато предохранитель на 57, прямо над спусковым крючком, легко сдвигается большим пальцем. Очень удобно. «А я даже рад, что мы на Северную Зону заехали», — объявил напарник. «Сколько можно на том пятачке топтаться? Темная долина, свалка, агропром, склады, янтарь, радар. А теперь хоть что-то новое».